глава 46 это я взгляд шеф редактора мощным лазером движется по офису и наконец останавливается на мне он испепеляет и я почти физически чувствую как начинает попахивать жареным кукушкина простите эти цветы они мои пожимаю плечами и зачем ты приволокла их все сюда Алла Денисовна яростно взмахивает руками. «Смерти моей, Зах... Зах... Зах... Чхуй!» Вдруг чихает она. И с трудом удерживает равновесие. Но очки от Шапар уже не спасти. Они выпрыгивают из ее пальцев и летят на пол. Хрясь, и одно из стекол разлетается на части от удара. Все замирают. Владик хватается за сердце, Катя испуганно отводит взгляд, и только курьером все равно. Им хоть шапар, хоть скипидар, они не разбираются в стоимости очков. Их дело доставить заказ, что они продолжают делать, внося в офис все новые и новые вазы с цветами и не обращая внимания на внезапно воцарившуюся тишину. «Откуда?» – дрожа взвывает баракуда. «А главное, зачем?» – рявкает она на меня. И смотрит на разбитый аксессуар, словно на погибшее дитя. Ее глаза слезятся, нос беспощадно краснеет. «Я не специально! Мне мне прислали!» — бормочу я. «Кто?» — сокрушается она изящно, наклоняясь и подбирая очки, или, вернее, то, что от них осталось. Оглядывает и швыряет обратно на пол. Ее глаза наполняются влагой. «Чертова аллергия!» — догадываюсь я. Но, судя по лицу, гибель любимых очков тоже сыграла немалую роль. Алочка в бешенстве. Кто? Повторяет она. Катя прячет карточку за спину, а Владик молчит. э ну... Я нервно чешу лоб. Ко мне в кабинет. Живо! бросает она, а затем оборачивается к Владику. Убрать здесь все и проветрить. Конечно, Алочка. Сейчас все вынесем. Сейчас все. И ее прислужник бросается грудью на защиту офиса, прыгает, как отважный ниндзя, на перерез курьером. Так, все, внимание, стоп. А теперь берем все и выносим отсюда вон в тот зал, в конце коридора, а вон туда. Эвакуируем все отсюда. Через минуту я уже сижу в кабинете Баракуды. Нас разделяет большой круглый стол. Начальница капает себе в стакан с водой какие-то капли, а я пялись через панорамные окна на крыше соседних домов и кусаю губы. И как это понимать Кукушкина? Выпив залпом содержимое стакана, гремит Денисовна. Достает зеркало и начинает поправлять макияж. Ее безупречные стрелочки потекли, а веки опухли. Надо же было этому идиоту Дубровскому прислать свои дебильные цветы в такой неподходящий момент. Да еще и в таком количестве. Он будто решил подарить мне по букету за каждый день, что мы когда-то были вместе. «А понимайте, как хотите». Не выдерживаю я. Не собираюсь я отчитываться за всех придурков, которые шлют мне свои веники. И вдруг понимаю, что мне отчаянно хочется плакать. «Достало все». Один мужчина, которого не желаю видеть до конца своих дней, присылает мне цветы, а второй, от которого все еще жду объяснений, не соизволит даже позвонить. Да пошли они все, козе в трещину. «Кукушкина, ты как со мной разговариваешь?» Приподнимается с кресла баракуда. А я даже не смотрю на нее, и она пусть тоже идет вслед за ними. «Да, так, как вы заслуживаете», бросаю я. Достали уже со своими воплями. Хотите, увольняйте. Мне плевать с высокой колокольни и на вас, и на все остальное. И тут меня прорывает. Будто кто-то выстрелил слезами из стартового пистолета. Бдыщ и понеслась. Сопли, слюни, ручьи и в пору нести ведро. Так. Алла Денисовна наливает стакан воды и ставит рядом со мной. Выпей-ка, дорогуша. И давай рассказывай, что там у тебя стряслось. Да ничего. Всхлипываю я и утираю лицо рукавом. Светлая ткань пиджака щедро впитывает и мои слезы, и косметику, и даже сопли. «Держи!» — подает мне салфетку баракуда. Она брезгливо морщится, но все же ее голос звучит непривычно, тепло и мягко. «Говори, что там у тебя стряслось, Алиса!» Мое имя из ее уст — это тоже так непривычно. Я раньше думала, что для того, чтобы вспомнить его, ей придется пролистать все мое личное дело. «Ничего», — по-детски капризно отвечаю я. «Я устала быть сильной, и мне хочется, чтобы меня просто оставили в покое». «А я ведь не глупая», — говорит Баракуда, предвигает кресло на колесиках и садится рядом. «Вижу, что ты в последнее время сама не своя. Отлучаешься на полдня, ходишь то рассеянная, то напряженное, переживаешь». «Я... и то, что вырвало тебя прямо в офисе, я тоже знаю», — вдруг добавляет она я поднимаю испуганный взгляд влад донес нет алочка качает головой в этот момент ее лицо впервые не напоминает чертами холодный лик статуи неважно кто это ведь правда да Ого. киваю я мне ли не знать что может значить такое женщина кладет руку на стол и постукивает ногтями по полированной поверхности ты беременна да да признаюсь я шмыгаю носом, и меня накрывает новой волной слез. «Ну, тише, тише!» Она неуверенно касается моего плеча и похлопывает. «Что именно тебя расстраивает?» Я принимаюсь еще громче всхлипывать. «Вы? Вы ж меня выгоните! А я вот беременна и одна, а отец ребенка, он... Мы ему не нужны, он нас бросил, и у него уже и другая есть». Алла Денисовна придвигает мне стакан. «На, выпей еще!» Я послушно пью, и мои зубы громко стучат о стекло. «А отец?» Она покашливает. «Никита?» — выпаливаю я. «Дубровский!» «Ну все, теперь вы меня точно уволите». И моему пиджаку приходится принять в себя новую порцию косметики и слез. Ну и сопли. Куда без них? «Вот как!» Баракуда задумчиво откидывается на спинку кресла. Похоже, ей необходимо переварить услышанное. «Тогда понятно, почему он так на тебя смотрел в ресторане». «Понятно. А цветы от кого?» «От него», — мучу я, вспомнив про салфетку. Беру ее и прикладываю по очереди к каждому глазу. «Не знаю, что ему нужно, но после всего, что было, я точно его не прощу». «Ясно», — женщина закидывает ногу на ногу и начинает покачиваться в кресле. «Ясно», — теперь точно уволит. Простите меня, Алла Денисовна. Я знаю, что мне нельзя было связываться с ним. Да и запрещено нам с теми, с кем работаем. Почему запрещено? Такого правила нигде нет. Каждый свою жизнь устраивает, как хочет. А вдруг говорит она. Я поднимаю взгляд. Да, я не собиралась с ним крутить из-за того, что он известный. Я же влюбилась по уши, честно. Конечно, он молодой, приятный, голову кому хочешь скружит. Начальница задумчиво смотрит в глянцевый потолок. «Сначала мы тайно встречались, потом я к нему переехала, а когда сказала, что беременна, он меня выгнал. Я постепенно успокаиваюсь, но меня все еще потряхивает. Банальная история». «Ну и гад», – презрительно бросает Шефиня, продолжая постукивать пальчиками по столу. «Да», – соглашаюсь я, – «спасибо». «А ведь тут нечего, Алиса». А вдруг строго говорит Алла Денисовна и, выпрямившись, устремляет свой взор на меня. «Ты, ценный сотрудник успешная женщина, а в наше время мать-одиночка не что-то ущербное и неполноценное. Я уверена, ты добьешься больших успехов в карьере». «Правда?» Я часто-часто моргаю от удивления. «Конечно, я же добилась!» Она с гордостью указывает на себя. «Вы?» «Я!» кивает начальница. «Моему сыну 15. Я, когда начинала работу в журнале, дважды в день бегала в ясли его грудью кормить. Не доедала, не досыпала, а сейчас все проще. Перед тобой открыты все возможности. Будешь хорошо работать, наймешь няню, устроишь малыша в частный садик. У нас в соседнем крыле имеется такой для наших сотрудников. Несколько раз в день будешь приходить туда, кормить его, навещать. Ничто в наше время не мешает женщине быть успешной. И не надо ставить на себе крест. Поняла?» «Так вы меня не увольняете?» Я думала. «Будешь работать столько, сколько будешь чувствовать в себе силы», — улыбается она. «Хоть да, самых родов». А по поводу Никиты этого я тебе так скажу. Я с этими павлинами шоу-бизнеса, капризными, пафосными и не в меру, зазвездившимися, имею дело уже не первый год. И у меня имеются обширные связи. Считаю, что ты должна, если не хитростью, то силой заставить Дубровского помогать ребенку материально». «Это его долг. Почему ты обязана одна гнуть спину? Не умеет предохраняться, так пусть содержит. А не захочет? Я знаю нужных людей, у которых имеются рычаги давления на такое молодое талантливое хамьё, как этот Никита. Пусть несет ответственность, а мы тебе поможем». «Алла Денисовна, вы такая!» У меня перехватывает дух. «Я даже и не знала». Женщина позволяет себе еще одну улыбку. Только никому не рассказывай. Я должна оставаться для всех баракудой, злой и беспощадной. Никто не должен знать моих слабых мест, иначе мне не удастся держать все в кулаке. Никто не станет воспринимать всерьез женщину, если показывать свою слабость. Нужно быть сильной. Кукушкина, слышишь? Она сжимает руку в кулак. Сильной. Значит, она знает про баракуду. Упс. Да, я буду. воодушевленно киваю я. Буду сильной. «Спасибо, спасибо вам! Спасибо, что поддержали!» Улыбка слетает с ее лица. Какая-то секунда, и ничто больше не намекает на то, что она там была. «Иди-ка умойся и продолжай работу!» «Хорошо!» — вскакиваю я. «Ах, да!» — останавливает она меня и брезгливо указывает на мой рукав. «И постирай пиджак Кукушкина. Мы всегда должны держать Марку!»